Глава 25. Он прежде. Толстяк Брайан продолжает заглядывать в щель для писем, придерживая крышку ящика пальцами. Я серьезно. Или ты откроешь, молодой человек, или я иду звонить в полицию. Бабушка спит. Вы ее разбудите? Нет, не спит. Я видел, как она ушла. «Послушай меня внимательно. Я просто хочу тебе помочь. Тебе не следует оставаться одному. Ты еще слишком мал. Теперь, когда я убедился, что ты один, я не могу это так оставить. Совесть мне не позволит. Да и тебе вряд ли так уж весело сидеть одному. Или я ошибаюсь?» Он не двигается и ничего не говорит. «А ведь толстяк Брайан прав. Ему вовсе не весело». И уже не в первый раз он задумывается над тем, почему бабуля считает, что ночью одному не страшно. Вот Брайан так не считает. Непонятные они эти взрослые. «Знаешь, что у тебя хочу спросить? У тебя есть Лего?» Голос Брайана звучит уже не столь угрожающе. А еще он повернул голову так, что в щель видно его глаз, а не нос. «Лего?» Он поворачивает голову и смотрит в угол, где в большой красной коробке хранятся все его игрушки. Конструктор Лего ему подарили на прошлое Рождество. Они с бабушкой принесли его с благотворительной распродажи. А еще у него есть игрушечные звери и буквы, из которых складывается слово «зоопарк». Интересно, можно ли сказать об этом Брайану? Просто я мог бы составить тебе компанию, пока твоя бабушка не вернется. Поиграем вместе, если захочешь. Мне нельзя открывать дверь. Такое правило. А еще по правилам ты не должен там находиться один, приятель. Так что выбора у тебя нет. Или ты откроешь дверь, чтобы я проверил, все ли у тебя хорошо... Или я позвоню в полицию, и тогда уже они приедут проверить, все ли у тебя в порядке. Он направляет луч фонарика на дверь и медленно идет к ней. Шаг, другой, третий. Сердце все еще ведет себя очень странно. Колотится как сверхбыстрая ракета. У двери он мешкает, вспоминая бабушкина правило никому не открывать. Потом представляет, как приезжает полицейская машина с мигалкой и сиреной, из нее вылезают полицейские с наручниками, и поворачивает защелку. Вот хороший мальчик. Видишь, это было совсем не трудно, правда ведь? Брайан быстро протискивается мимо него в квартиру и тут же закрывает за собой дверь. В руках у него жестяная коробка с цветами на крышке. Взглядом он обшаривает гостиную. Вы что-то ищете? Ничего. Так где говоришь, твой Лего? Он достает коробку и ставит ее на ковер между диваном и креслом. Ему хочется спросить Брайана, что у него в коробочке, но он решает подождать. Оказывается, сосед замечательно играет в Лего. Он ловко строит дом, и они расставляют перед ним зверей. Вообще-то неправильно, конечно, что это обычный дом. Это должен быть зоопарк. И еще он ловит себя на мысли что было бы жутко страшно, если бы настоящий лев или зебра оказались вдруг на тротуаре возле их дома. Брайан рассказывает ему, как был однажды в сафари-парке и видел живых львов. Они там везде, бродят без всяких клеток, а когда служители парка стали их кормить, они подрались из-за самого большого куска мяса. Потом он рассказывает про других зверей, которых видел в сафари-парке, про жирафов и гепардов, которые бегают со скоростью света. Затем Брайан выуживает из коробки с игрушками машинку, и они начинают другую игру. Строят из лего стену, которую машина должна пробить на высокой скорости. Мальчику очень нравится эта игра, и ему приходит в голову, что Брайан куда приятнее, чем он думал. «Так когда твоя бабушка возвращается домой?» «С минуты на минуту». Он соврал, хотя и сам не знает, почему. Сосед хмурится. «Ты меня обманываешь, верно? Позапрошлую среду, когда я стучал, я прислушивался всю ночь. Она вернулась лишь под утро». Он пожимает плечами. «Мисс Хендерсон в школе говорит, что так нельзя. Все надо выражать словами, но ему нравится пожимать плечами». «Мне грустно думать, что ты сидишь тут один всю ночь. Твоя бабушка неправильно поступает, оставляя тебя тут одного. Сам знаешь». «А что в коробке?» Брайан улыбается. «Я рад, что ты спросил. Здесь у меня сюрприз». «Какой сюрприз?» «Знаешь, я тут подумал, а давай мы с тобой заключим сделку». «Какую сделку?» «Ну, ты мог бы оказать мне маленькую услугу за то, что я составил тебе компанию. А после я покажу тебе свой сюрприз». «Какую услугу?»